Глава 32. Норридж, Англия. 16 сентября 1942 года. Из темноты выступила чья-то фигура. Элли Мэй? Томас? Он заключил её в объятия, она вся отдалась поцелую. Открыв глаза, провела пальцем по его лицу, очерченному нетвердым лунным светом. «Не могу поверить, Томас, что ты завтра уезжаешь. Знаю, девонька моя». Он разглядывал Элли Мэй, пытаясь уловить и зафиксировать в памяти её лицо до мельчайшей детали. Чуть вздернутый кончик носа, сияющие глаза, светлые брови, решительный подбородок. «О, Элли Мэй, какой же я счастливчик, что у меня есть ты!» «Я не могу задерживаться, Томас, Дотти испекла торт к моему дню рождения». «Иисусе правый, а я и забыл, что у тебя день рождения, и позвал на свидание». «Не волнуйся». Элли покачала головой. «Мне вообще не до праздника. Доти, она пригласила Джорджа». «Пригласила Джорджа? Вот негодница». «Но он мой друг». «Ты можешь думать так сколько угодно, девонька». Он согласился прийти. «Конечно, согласился. Хотя я его не видела с тех самых танцев в Самсоне на День Святого Патрика». Томас сунул руку в карман и вынул оттуда маленький бархатный футляр. «У меня тоже есть для тебя кое-что, Элли Мэй. Не знаю, сочтёшь ли ты это подарком на свой день рождения, но я просто хочу, чтобы ты меня не забывала. Томас, я всегда помню о тебе». Разомкнув объятия, он опустился на одно колено, открыл тёмно-синий футляр и протянул ей кольцо. Большой квадратный камень, поймав лунный свет, сверкнул в полумраке средневековой башни. «Я же обещал тебе, что найду самое красивое кольцо в Англии. А обещания я всегда сдерживаю». Элли расплылась в улыбке. «Да, я помню, ты обещал». «Элли Мэй Бёрджес, окажи честь, стань моей женой и сделай меня самым счастливым человеком на свете». «О, Томас, да, да». Он взял её левую руку и надел на безымянный палец кольцо. «Точно в пору. Оно как будто сделано для тебя, Элли Мэй». Томас посмотрел ей в лицо, освещенное мягким серебряным светом луны, и вдруг заморгал, часто-часто прижав пальцы к глазам. «Томас Парсонс, ты что, плачешь?» Он улыбнулся. «И совершенно не стыжусь этого». А потом Томас поцеловал её ладонь. «Как же мне несказанно повезло. Ты просто ангел, девонька моя, просто ангел».